Глава 10 Руян 6649 год от сотворения мира в Звездном храме: Кто таков Верховный жрец Световида для племени ранов? Задав себе этот вопрос, а затем и ответив на него, можно было четко понять, с кем придется иметь дело. Поэтому я себе такой вопрос задавал неоднократно и с учетом полученных от Ждана и Сиверо-сведений у меня сложился. Весьма интересный образ. Волхв Векамир – это истинный правитель Руяна и неформальный глава всех славянских культов на побережье Венецкого моря. Именно он спускает с поводка лихие варяжские ватаги, поскольку без благословения Святовида ни одна крупная эскадра в море не выйдет, а волки-одиночки не в счет, хотя и они живут по законам острова. Далее только Верховный Волхв распоряжается казной четырехголового божества – своего рода стабилизационным фондом западных славян. Лишь ему подчиняются 300 витязей священного отряда, каждый из которых обладает какими-то видовскими способностями, является воином-профессионалом, вся жизнь коего заточена исключительно на войну. Он, а никто другой определяет внутреннюю и внешнюю политику всего племени Ранов. И, как мной уже было сказано ранее, князь Тыслов и его бояре-лидеры номинальные а истинная власть сосредоточена в руках сильного и волевого диктатора от религиозного культа. Следовательно, с этим человеком необходимо быть очень осторожным, ибо что у таких облеченных большой властью личности в голове творится, угадать невозможно. Итак, вечером за мной пришли посланцы Верховного Жреца, два воина из дружины Световида. Витя Стриглава остался на постоялом дворе, а я, надев свою самую чистую одежду, и, прицепив на пояс ножны с мечом, который у меня никто не пытался отнять, отправился в гости к Викамиру. На территории храма я оказался через полчаса. И жрец меня сразу же удивил, так как принял гостя не в святилище, а на свежем воздухе. За храмом на краю обрыва в обложенном крупными булыжниками кругу горел большой костер. Маяк для мореходов. А метрах в десяти от него, расположившись в глубоком удобном кресле, сидел стар матер, Человек в длинной белой рубахе. Глаза пронзительные, нос слегка искривлен, не иначе, по молодости был сломан и не один раз. На лбу украшенная красными узорами повязка, а шикарная густая борода заплетена в три косицы. Непременного атрибута сказочных волхвов, я говорю про посох, нигде не наблюдалось. Сопровождающие меня витязи нас оставили, единственным человеком, который находился поблизости, был русоволосый мальчишка лет десяти который поддерживал пламя костра и постоянно подбрасывал в него толстые смолистые сучья. Я остановился перед волхвом, заметил рядом еще одно кресло и поприветствовал жреца. «Здрав будь, Викамир!» «И тебе не хворать, Вадим, сокол!» Направив свой взор, как бы сквозь меня в темноту, которая скрывала от нас море, довольно-таки равнодушно ответил жрец и кивнул на свободное кресло. Присаживайся. У нас вся ночь впереди. А в ногах, правды нет?» Сразу же сделав в голове зарубку, что викомир настроен на долгую беседу, я присел. Затем удобнее пристроил ножны с клинком, настроил себя на деловой лад и, повернувшись к собеседнику, спросил его. «С чего начнем разговор? С моей историей о том, как я оказался в прошлом, или поговорим о том, что происходит в будущем?» «Нет». Борода жреца лицо которого освещалось отцветами пламени, слегка дернулось. «Про все это в общих чертах я уже знаю. От Агнияра и Ждана, да и Лучеврат письмецо прислал. Поэтому рассказы о будущем оставим на потом. А пока давай обсудим то, что происходит сейчас и произойдет в ближайшие годы». Векамир взял короткую паузу, бросил на меня косой взгляд и задал, наверное, самый важный для себя вопрос. «Ты уверен?» что наши враги готовятся к крестовому походу. Да, это произойдет через шесть лет. В 1147 году от Рождества Христова католический проповедник и подвижник Бернард Клервоский призовет европейских феодалов выступить в поход против Вендов. После чего все аристократы, которые не пожелали идти во второй крестовый поход, направятся сюда. В этом войске будут в основном германцы. Генрих Лев, Альбрехт Медведь, Конрад, Церенгенский. Кондрат Мейсинский и многие другие. Саксонцы, Тюринги, Франки, Итальянцы, ломбардцы, Лужичане, Маравы и церковные армии десятка епископов. А помимо них на битву выйдут поляки и датчане. И это значит, что как ни считай, но общая численность врагов наверняка будет превышать 100 тысяч воинов. Так-так. И чего же крестоносцы будут добиваться? Главный девиз этого крестового похода прост и понятен. Крещение. Или смерть. И каковы были результаты в твоем времени? Можно подумать, что Ждан и Огнеяр тебе об этом не рассказали. Но если спрашиваешь, то я отвечу. Бои будут идти два года подряд. Крестоносцы понесут большие потери и отступят. Однако не просто так. Поляки еще раз разорят города, помарян, и то, что в этих землях уже находится Каминская епархия, а князь и вся верхушка племени христианизированы, их не остановит. Датчане понесут большие потери от действий варяжского флота и вернутся домой. Лютичи и бодричи потеряют до трети своих соплеменников, а также почти все свои войска, и будут вынуждены пойти на уступки. Князь Никлод станет немецким данником, и для вида вместе со всем своим народом примет новую веру. Однако ненадолго. Через пару лет он снова выступит против врагов и будет крушить их и уничтожать без всякой жалости. Вот только силы будут неравны и Неклот погибнет в бою под замком Верле. После этого сыновья князя продолжат борьбу и в конце концов потерпят поражение. Младший сын Неклота попадет в плен, будет ослеплен и убит, а другой окончательно и бесповоротно примет власть немцев. Столица Бодричей, Зверин, станет Швериным, а потомки, храбреца Неклота, династия Неклотингов, князьями Мекленбургскими. А князь Лютичий Прибыслов и Вартислав Гриффин? Насчет Прибыслова ничего точно неизвестно. Вроде бы он погибнет в бою за ретру, и больше князей у Лютича не будет. А Вартислава Гриффина перед самым крестовым походом поймают помарянские лесовики, которые некогда избрали его правителем, и после пыток убьют. Ему будет наследовать брат Ратибор, который станет герцогом Померании и продолжателем династии Гриффинов. Вот как! жрец, осуждающий, покачал головой, словно мудрый дедушка, который недоволен действиями расшалившихся внучат, и продолжил. «Ну а про Руян? Что скажешь?» После официального окончания крестового похода против Вендов и разгрома датчан Руян продолжит сражаться. Один остров против всего мира без какой-либо помощи со стороны. Будут попытки замириться с Данами, инициатором этого станет князь Тыслов." который поможет викингам при осаде Валигоща. Но это ни к чему не приведет, и в 1168 году на остров высадится армия христиан. Датчане короля Вальдемара и отряды епископа Апсалона пойдут в первой волне, а следом за ними появятся полки Генриха-Льва, войска-изменника прибыслова Никлотинга и куча проходимцев со всей Европы. И мало того, На сторону захватчиков переметнется князь Тыслов со своим сыном Ярамиром. Аркона будет держаться несколько месяцев, и много крестоносцев падет под ее валами. Но конец один — поражение, после которого произойдет уничтожение города и храмов и продвижение врагов вглубь острова. И Тыслов в это время умрет или будет убит, а его место займет Ярамир, который признает себя вассалом датчан. Так все было в моей истории. Викамир помедлил и задумчиво произнес. «Злые слова, ты говоришь, Вадим. Очень злые. Однако это правда». «Хм, что ты, человек из будущего, можешь знать о правде? Она ведь разная бывает, тем более та, которая узнается из книг. Листы пергамента и бумаги могут лгать, ибо на них писали люди» которые преследовали свои интересы. Да и ты, насколько я понимаю, не историк, а любитель. — Так вы мне не верите? — Верю. Насчет этого не переживай. Однако не все, что ты говоришь, может быть истиной. Жрец обернулся к мальцу у костра и повысил голос. — Яромир, подойди. Босоногий мальчишка подскочил, рукавом запачканной рубахи вытер мокрый нос и поклонился. — Я здесь, учитель? Жрец, лицо которого по-прежнему было на удивление спокойным и равнодушным, вновь кинул на меня взгляд и сказал. «Посмотри на этого мальчика, Вадим. Он чист, честен и будет хорошим воином. Разве может такой предать?» «Так это...» — уже догадываясь, кого вижу перед собой, начал я. «Да, да». Жрец меня остановил. «Это Ярамир, старший сын князя Титислова и лучший ученик нашего храма». Принёк опасливо посмотрел на меня и выпалил. Что-то не так, учитель. Все хорошо, Еромир, старик кивнул. Продолжай следить за огнем. Сын князя убежал к костру, а я, проводив его взглядом, сказал. Жизнь такова, уважаемый Векамир, что и добряк может стать злодеем. Вам ли этого не знать? И то, что сейчас Еромир чудный мальчик и прилежный ученик, меня ни в чем не убеждает. Возможно, что ты прав, Вадим. И хроники, которые тебе довелось листать, не лгут. Время покажет, кто ближе к истине. Тем более, что есть возможность изменить весь ход событий. Верно? Да, вне всякого сомнения, подтвердил я очевидную истину. Тогда движемся далее. Ждан и Лучеврат о тебе самого наилучшего мнения, и оба сказали, что ты готов нам помочь. Так и есть. В таком случае... Сейчас мне хотелось бы узнать твое мнение о причинах нашего поражения. Не стесняйся и ничего не опасайся. Как думаешь, так и говори. Здесь тебе опасность не грозит. Хочешь знать причины своего поражения без прикрас? Что же, изволь. Сейчас я тебе про них расскажу. А то ты, старик, чего-то совсем берега потерял. Сидишь тут на скале, в темную даль смотришь, философствуешь и каменное лицо делаешь. И нет, так не пойдет. За родину необходимо душой болеть. Впрочем, начинаю. Причин вашего поражения много, уважаемый Викамир. Но основных четыре. Первое. Славянские племена не имеют единого военного лидера и разобщены. Вторая, Насколько я успел заметить, волхвы совершенно не агрессивны и в большинстве своем очень медлительны в принятии решений, В то время как их соперники-христиане и мусульмане не стесняются отдавать приказы, которые касаются не только простолюдинов, но и королей. Третье. У Венедов нет союзников, а они жизненно необходимы. Ну и четвертое, может быть самое главное: Венеды обороняются, они наступают, хотя иногда отвечают ударом на удар. И выходит, что вы ждете шагов противника, упускаете инициативу. И враги имеют возможность выбрать направление для нового наступления и собрать в кулак силы, которым вы противопоставляете сборную солянку из княжеских дружин, варягов и ополченцев. Таковы первопричины. Ты прав. И в то же самое время не прав, Вадим. Но это и понятно. Между нами несколько веков, и ты слабо представляешь себе, кто такие волхвы. Мы наставники учителя, хранители знаний, лекари и проводники божественной воли. И мы стараемся не заставлять людей нашего племени делать то, что кажется нам правильным. Ибо каждый волх – это свободный человек, который признает свободу другого человека. А как же Аркона? Это город, который живет по вашим законам, и установленные здесь правила распространяются по всему острову и дальше. Аркона исключение. Да не настолько велика наша сила, как может показаться. врат ведь говорил тебе о том, что мы утеряли связь с богами. Да, но еще жрец Стреглава сказал, что помимо божественных имеются силы природы, которые всегда доступны людям, пока живет мир вокруг нас. Это так. И мы их используем. Обернувшись ко мне, каким-то монотонно скучным, будничным речитативом забубнил жрец. Однако этих сил недостаточно, чтобы противостоять темным магам. И все, что мы можем, — это держать оборону. Неожиданно для самого себя, между прочим, для подполковника Вадима Соколова это крайне неестественно, я разозлился. — Да как так? Почему жрец ведет себя настолько спокойно? Хотя я слышал, что он человек очень активный, блять. Я махнул рукой на приличие, и меня понесло векамир ну какие к ядрени фени темные маги!» Приподнимаясь, воскликнул я. «Какие там божественные силы! О чем вы говорите? Сидите тут на острове, жопы греете! А крестоносцы уже мечи куют, которые вашу кровь пить будут!» и «Ладно бы вашу! Но ведь помимо ведунов и воинов, которые без помощи жрецов не смогут защитить свой народ, есть тысячи женщин и детей, а они хотят жить и имеют огромное желание быть свободными!» Так о чем мы с вами сейчас разговариваем? При чем здесь магия, небожители и темные чародеи? Я не мистик и не эзотерик, а материалист и практик, и для меня все просто. Есть враги, наверняка, как и вы, обладающие экстрасенсорными и парапсихологическими способностями, и они стремятся заполучить власть над миром. Это я могу допустить, поскольку в этом нет чего-то такого, о чем бы я ничего не знал. Но наверняка их немного, по крайней мере, не больше вас. И они побеждают не за счет колдовства, а потому что движутся вперед, не стесняются в средствах и четко понимают, чего хотят достичь. Вот именно поэтому они бьют вас, а вы все время отступаете и умываетесь кровью. Мне-то что? Если удерживать не станете, сяду на попутную лодью и уеду в Новгород, где в ближайшие 300 лет будет относительно спокойно, а вы останетесь и примете лютую смерть. Хотя, конечно, лично вам ничего не грозит. Аркона пойдет только через 27 лет, а к тому времени вы, скорее всего, умрете от старости. Однако подумайте о своих детях и внуках, преемниках и святынях, за которые вы готовы отдать жизнь. Посмотрев на жреца, я резко осекся, так как старик наблюдал за мной и улыбался. Маска равнодушия была сброшена, и, наконец-то, передо мной предстал нормальный, адекватный человек, который только что заставил меня потерять над собой контроль. Причем сделал Викамир это легко и непринужденно, без грубости и хамства, и без использования алкоголя или медицинских препаратов типа скополамина. Только жесты, выражение лица и слова. «Ай да жрец! Мастер!» — сказать нечего. «Психолог-провокатор! Блинна!» Заранее продумал беседу, потом прощупал меня, а затем взял и заставил сорваться. «Сядь!» — видя, что я замолчал, бросил жрец. Я снова упал в кресло и спросил. «Вы намеренно вывели меня из себя?» «Конечно», — услышал я. «Мне хотелось узнать, каков ты на самом деле». «И в храм меня по этой же причине сразу не пустили?» «Да». «Ну и как вам, Вадим Сокол?» «Жрецы три глава правы. С тобой можно говорить на равных, ибо ты не сморчок. Имеешь внутри стержень и всегда, невзирая на статус собеседника, сможешь высказать свое мнение». «А если б я ушел из города?» «Тогда тебя догнали бы, и ты все равно рассказал то, что нас интересует». «Пытали бы?» «Нет, все гораздо проще. Есть у нас умельцы, которые могут подчинить разум человека, так что обошлись бы без крови и криков. Но ты не ушел, хотя мог попробовать. Благо, за городскими валами много иноземцев, которые бы могли тебе помочь». «Ну, раз так, продолжим наш разговор?» Пожалуй. Волх вновь позвал мальчишку Еромир! Да, закидывая в огонь новый кусок дерева, незамедлительно откликнулся княжич. Сбегай на кухню и принеси нам горячего взвара, свежего и в глубоких кружках. Понял! Еромир отправился выполнять просьбу верховного жреца, а он вновь сосредоточил свое внимание на мне. Итак, Вадим, ты назвал четыре причины, которые нас погубят и ты уверен в том, что историю можно изменить. После того, как ты принес послание богов, я это тоже знаю. Однако нам было сказано, что помощи не будет, и мы должны выстоять, полагаясь лишь на свои собственные силы. Они невелики, и я хочу узнать, как ты, человек из будущего, видишь выход из сложившейся ситуации. Понятно, что ты мало знаешь о нашем времени, плохо владеешь языком, который я с трудом разбираю, и не в курсе, какова политическая ситуация вокруг Венецкого моря. Но ты обладаешь трезвым умом, весьма сметлив, и можешь подать свежую идею. В этом твоя ценность для нас, тем более ты сам говорил, что у себя на родине был воином, который помогает военачальникам выбирать верную стратегию. Это так? Да. Я был аналитиком. И, проезжая по землям Венедов, по профессиональной привычке я многое подмечал, и из сделал некоторые выводы. И раз вы меня спрашиваете, то я отвечу. Опять-таки, по пунктам. Первое. Необходим лидер, который поведет за собой все племена. А он сейчас один. Это князь союза Бодричей Никлот из Зверина. И значит, ему надо помочь. И как, по-твоему, это сделать? Надо примирить Бодрича с Прибысловым и Лютичами и рассорить с нынешними союзниками, вартисловым Грифином и гольштейнским графом Адольфом Шауэнбурским. Это возможно, если заниматься делом всерьез и привлекать волхвов, служителей Перуна из Зверина и родыгаста из Ретры. Я тебя услышал. Продолжай. Второе. Следует провести психологическую встряску среди жрецов всех уцелевших славянских культов. И тут можно использовать события, которые произошли в Волине, Калабреге и Щецене. При этом нельзя обвинять в измене простой люд, нет. Главным врагом требуется объявить Вартислова и всех его близких. Тем самым сконцентрировать народный гнев на семье Грифинов, которая должна быть либо уничтожена, либо разобщена. Кроме того, необходимо увеличить храмовые дружины, и брать в них придется не только профессионалов с золотыми поясами, но и рядовичей, смердов, ибо если христиане и мусульмане используют фанатизм, то и мы должны. Так-так дальше третье союзники венедам нужна помощь но просто так ее никто не даст новгородцам война не нужна так как они активно расширяются на север и северо восток и главный прибыток для них это морская торговля но я уверен в том что с ними можно договориться и если новгород вмешается в эту войну то руян никто не сможет взять а помимо восточного соседа есть швеция где идет гражданская война а также дикие племена вдоль всего морского берега. Помезани, Галинды, Ятвиги, Прусы, Самбы, майты, Курши, Ливы, Эсты, Латгалы, Карелы и Суомы. Опять-таки Русь не должна остаться в стороне. Ведь если там идет война между княжескими родами, то наверняка имеются войны, которые могут перебраться сюда. Однако для этого придется пообещать им землю и деньги, которые у вас, уважаемые Векомир, между прочим, имеются. Услышав про деньги, Жрец нахмурился, но мне не возразил и буркнул. «Что-то еще?» «Да». «Четвертое. Нельзя сидеть и ждать, пока племена Венедов накроет буря. Чтобы выжить и выстоять, надо поднять собственную бурю, которая схлестнется с вражеской, переможет ее и погонит крестоносцев обратно в грязную и зачуханную Европу. Таково мое мнение. А правильное оно или нет, покажет время». Старый волхв покивал головой и огладил свою бороду. Одновременно с окончанием моего эмоционального спича появился княжич Яромир, который принес две глубокие глиняные кружки. Одна оказалась в ладонях Викамира, а другая в моих. На автомате я глотнул горячего сладковатого компота, к которому никак не мог привыкнуть, и кинул взгляд на жреца. А тот дождался, пока мальчишка отойдет, и произнес. «Ты сказал, что хотел, Вадим Сокол?» и кое-что из того, о чем ты говорил, уже делается. Не во всем ты прав, конечно, однако в основном я с тобой соглашусь. Время спячки закончилось, и мы должны действовать. Медлить нельзя. Но мне будут нужны помощники, такие люди, как ты. Хотите предложить мне остаться? Разумеется. Я не против. Однако скажу сразу, мне неинтересно становиться жрецом. Хм... Викамир весело усмехнулся. «Жрецом не становится специально. Это призвание и зов души. А значит, насильно тянуть Вадима Сокола в храм никто не станет. В тебе есть способности ведуна, которые необходимо развивать, и ты должен стать сильным воином, не хуже, чем рядовой боец в дружине святовида». Вот это да. На сие стоит обратить внимание. Тем более, что Ждан говорил мне, Будто ты сам желаешь пожить на Руяне какой-то срок. Так и есть. Я хотел бы остаться на острове, возможно, на год. А может быть, что и на два. Пока и сам не знаю. Мне нужно освоиться в новом для себя мире, а это дело такое, что ничего не распланируешь. Значит, договоримся. На один год ты станешь моим советником по общим вопросам. А жить станешь в храме. Так спокойнее. Двенадцать месяцев срок немалый и за это время ты передашь нашим хронистам большую часть имеющихся у тебя в голове знаний. Мне поможешь, и сам многому научишься. Такой расклад тебя устраивает? Полностью. Это хорошо. Завтра вместе с Сивером переедете в храм, и начнется твоя новая жизнь. Ну а пока давай-ка оставим политику и обсудим открытия, которые сделало человечество за восемь с половиной веков. Согласен. Сделав большой глоток взвара, я постарался скомпоновать в голове все, чему меня учили в школе. После чего, словно шахерезада, продолжил дозволенные речи и начал вторую часть разговора, которая касалась исключительно науки, техники и географических открытий.